Глава 13. -я. О важных переменах в жизни художника Камова и окружающего его мира. Среди множества отличий, существовавших между Ленинградом и Москвой, одно было особенно заметным количество церквей. В Ленинграде их было немного, всё больше соборы: Преображенский, Троицкий, Александро-Невская лавра, Никольский. В Москве их было относительно немало, причём Именно что не соборы, а церкви и церковушки. Встречались они и рядом с Москвой, не только в Троице-Сергиевой лавре, но и в окрестных деревнях. С настоятелем одной из них, отцом Марком, не старым ещё чернобородым, черноволосым мужчиной с внимательными тихими глазами, из чистого любопытства забредший в церковь художник Камов свёл знакомство. К его удивлению, случайно завязавшийся разговор об иконах выявил в провинциальном священнике человека не только более осведомлённого, что было неудивительно в богословском аспекте этого предмета, но и немало сведущего в истории искусств, литературе, философии. Время от времени они встречались в соседней чайной, разговаривали о самых разных вещах, и беседы эти, кстати, крайне редко затрагивавшие темы религии и церкви, были для Камова поучительны и питательны. Надо сказать, что к тому времени Камов всё более ясно стал осознавать потребность в некой вне его бытия существующей силе. Вместе с тем к религии он относился достаточно критически, и знаменитые слова, если бога нет, всё дозволено, были ему даже враждебны. Ну, что это? сказал он как-то священнику. Какая-то система кнута и пряника. Неужели вести себя по-человечески можно только из-за страха? «А вы не недооцениваете страха Божия, Михаил», ответил священник, глядя куда-то в себя. «Страх Божий, он не к внешнему наказанию сводится. Без страха Божьего себя самого можно ли понять?» «То-то». «Идея трансцендентного абсолюта, некой универсальной силы, теперь особенно сильно пробуждалась в нем по самым, на первый взгляд, незначительным мелким поводом. Впервые это совсем еще не оформленное чувство пробилось в нем, когда в те самые счастливые дни своей жизни он постоянно испытывал бесконечную, безграничную благодарность. «Но к кому?» «Ладно бы к ней, но ведь не к ней. Там другое было». окне будь деревьем, домам, людям, практически ко всему. А почему ко всему? И что это всё? И вот теперь увидит первый доверича, раскрывающий иклейки и листочки, и в носу щиплет, и глаза на мокром месте, и грудь распахивается в мир благодарный и счастливо. Он вообще после тех первых своих слёз который хлынули из его глаз, когда зажжжжал уходящий вниз лифт, плакал часто и охотно, будто добирал норму невыплаканных в детстве, а благодарность ко всему, к весенней луже, поленнице, серотливо притулившейся к покосившемуся забору базы, к дрожащему на кирпичной стене пятну света, сияющему в окне синему прямоугольнику неба. к воробью, севшему на подоконник. Он ощущал почти постоянно. И еще к нему пришло чувство единства всего в этом мире существующего. Будто все, что есть – трава, деревья, люди, он в том числе – каждый со своей партией были музыкантами гигантского оркестра, которые, сообща, участвовали в сотворении чего-то, что у умом своим понятием было невозможно, но дано было почувствовать сердцем. Эта гармоническая связь всего со всем, это единство всего сущего в искусстве воплотилось для него в иконе. Очевидно, индивидуальные черты человека по имени Николай проступали в образе Николая Угодника. В ликах святых, Богоматери и Иисуса, эхом античности просвечивали файумские портреты. Примечательно, что эти, так сказать, духовные поиски протекали параллельно каким-то диким загулам, дурным пьянкам, кнусноватым оргиям, куда властно влекли его не только возраст и бушующие гормоны, но сильный страстный темперамент. И ещё тёмная анархистская стихия, а существование которой ему было хорошо известно и которая обладала над ним немалой властью. Возможно, внимательный читатель заметил, что вот уже второй раз на страницах этой книги в связи с художником Камовым упоминается коллективный секс и иначе называемый оргия. Сей факт, а поскольку он и тут ничего не поделаешь, ибо испесник, из как известно, слова не выкинешь, определённо имел место быть. Заставляет нас на короткое время уклониться от канвы нашего повествования с тем, чтобы понять, насколько слово оргия соответствует тем действиям, в которых принимал посильное участие наш герой. Итак, оргии. В этом, прислушайтесь, торжественно звучащем слове слышится грохот панцерей отражающих свет факелов древнего Рима. В нём переливаются струи фонтанов вечного города Папы Александра VI. Оно излучает медовый свет Греции. Звуки свирели, дробный стук копыт сладострастных сатиров и стоны изнемогающих нимф. Оно хранит эхо шороха шелков летучего эскадрона прельстительных фрейлин Екатерины Медичи и сладкий аромат духов маркиз и графинь легкомысленного и мудрого мира, навсегда сгинувшего вместе с ними в свисте неотвратимо несущегося вниз косого ножа гильотины. Ещё есть в этом слове что-то привлекательное и иностранное, манящее, соблазнительное. и немножко фантомная, ибо как ни крути, даже сегодня в русском сознании запад остаётся неким фантомом. А в советскую, о которой идёт речь эпоху, оно и подавно так было. Всё это мы к тому, что происходившее той ночью в мастерской художника Ромадыгина, расположенной в мансарде строения 8 дома номер 6 в Малом татарском переулке, оргией назвать было никак нельзя. Ну какая же это оргия, если дамы душицу духами красная Москва и серебристый ландыш, а от мужчин разит одеколоном тройной, и хорошо, если из заросших подмышек, а не изо рта. И выждленные дамские прелести таятся не в воздушном кружевном белье, а в плотных розового и глубокого цвета трикос начёсом. И не фолернская, не бордо, не крепкие кипрские вина льются рекой, не пунш пылает в серебряной чаше, не изысканные афродизиаки вроде устриц и паштета из авокадо, креветок и перепелиных яиц, не любимая божественным маркизом пармская ветчина, горький шоколад и экзотические фрукты ласкают взгляд. Остают на клеёнке бидон пива, 4 бутылки московской, 6 плодово-ягодного банка Килик и винегрет. Это спрашиваем мы вас, орги. Поверь любезный читатель, меньше всего склонны мы пренебрегать животной стороной человеческой природы. Человек животное стайное. А во многих стайных популяциях взять хоть грызунов, Коллективное совокупление есть условие нормального функционирования стаи. Что ж, человек, он хуже крысы, что ли? В молодости, и слава богу, добавим свойственно любопытство в разных областях, и, разумеется, в такой важной, как сфера пола. Что ж дурного в том, чтобы заниматься самыми разными её аспектами? Позрослев, человек сам устанавливает свои предпочтения и границы. Короче, со всей ответственностью мы можем утверждать, что к Оргием хорошо то или плохо художник Камов отношения не имел, а просто гулял где и как придется. Он проснулся на рассвете с тяжелой головой и пакостным привкусом в пересохшем распухшем рту. В темной душной комнате на диване и на полу под одеялами и пальто угадывались человеческие тела. Дверь в уборную была открыта, и оттуда в комнату гнилосно и кисло тянул рвоты. На столе стояли грязные тарелки, пустые бутылки портвейна и водки, таз с недоеденным винегретом. К запаху рвоты и папиросных окурков примешивался острый запах с лучки. Камов откинул с лица лежавший на нём рукав чего-то демисезонного пальто, аккуратно сдвинул со своего плеча Незнакомую женскую голову с короткими свалявшимися тёмно-русыми волосами, тонкой ниточкой слюны на бледной нижней губе приоткрытого рта, и медленно встал. Его качнуло. Он осторожно наклонился, нашарил лежавшей рядом брюки, женщина что-то неясно пробормотав, перевернулась на живот. Как же её зовут? Розовая комбинация вздралась наверх, обнажив большую глубовато-серую ягодицу с россыпью мелких красных прыщиков. Камов бережно прикрыл женщину пальто, натянул брюки, вышел на кухню и жадно припал губами к крану. Потом ополоснул лицо и, разыскав коробку с зубным порошком, долго с ожесточением тёр пальцем зубы. Надев найденные в куче сваленной на полу одежды свой свитер, взял куртку Шинель и форма были оставлены на другой квартире, и по тёмной лестнице спустился на улицу. Уже светало. Довольно долго он бесцельно слонялся по улицам, была осень. На асфальте шуршали ещё не убранные дворниками сухие листья, в крохотных скверах и садиках шевелились усохшие головки золотых шаров, и тронутые увиданием Георгины безнадёжно протягивали обречённые лепестки. кропка выглядывающего сквозь серые комья туч испуганному солнцу. Художник Камов жадно втягивал в себя утренний, ещё без примеси выхлопных газов и дымов, холодный, пахнущий сырой землёй и влажной травой воздух. На Новокузнецкой он прошёл мимо церкви. На паперти у входа стояла старуха. Человек с поднятым воротником вышел из дверей, поглядел по сторонам, порылся в кармане и сунул старухе монету старуха закланялась, тряся замотанной в коричневый платок головой человек обернулся и перекрестился на храм глубоко натянул на голову кепку спустился по ступеням и торопливо пошёл по Вишнёвскому переулку набежавший порыв ветра погнал через улицу скомканную газету на углу махала метлой толстая дворничиха В конце переулка между желтым трехэтажным с пузатыми белыми колоннами, старым домом и новым кирпичным пятиэтажным строением притулился пивной ларек. О славные, благодатные пивные ларьки! Истинные пункты скорой помощи великой державы! Кажется, так или похоже на то писал великий певец русского народа и советской державы Венечко Ерофеев. И прав был, еще как был прав. Скольких людей спасли они от невыносимой, раскалывающей голову боли, от повышенного внутричерепного или что там давит изнутри на глаза давление, заставляющего все двоиться, расплываться, а то и прыгать. А слабость в членах, во всех, особенно в тяжелых, будто в кандалы закованных ногах, а распухший, не помещающийся в сухом рту, покрытый противным белым налетом язык. А нежная, слизистая оболочка неба и щек, иссохшая, потерявшая исконную природную влажность и превратившаяся в отвратительное подобие наждачной бумаги, а сердце, сердце, наконец, трепыхающийся слабо, нервно, словно мотылек, у которого глупый мальчишка стер пыльцу снежных крыльев. а отчаяние, совершенное отсутствие воли к жизни, напрочь исчезнувшее душевное равновесие. Все это и многое другое излечивалось блаженной кружкой жигулевского пива, холодного летом, подогретого зимой, а также столь милой души русского человека с соборностью. Ибо кто же это и когда видал у пивного ларька, алкающую спасение отдельную, так сказать, индивидуальную личность. Спастись и в этом состоял глубокий моральный посыл Пивного Ларька. Можно было только коллективно, всей общиной. Так или почти так писал Божественный веничка. Ларёк, стоявший у кирпичного дома, только что открылся, но народ тёмной тесной кучкой уже толпился у крохотного окошка. Камов, пошарив в кармане, обнаружил случайно со вчерашнего дня застрявшую мелочь. Пересчитал. Без малого рубль. Он встал в очередь и через несколько минут жадно впился в большую стеклянную кружку. Одним махом проглотив половину желтого водянистого напитка, он с удовольствием крякнул и утер пену с губ. «А-а-а!» — весело подмигнул Камов. стоявший рядом невысокий мужик лет сорока. «Оттягивает?» «Оттягивает», — согласился Камов и снова на этот раз медленно, смакуя глотки, прильнул к кружке. Долго Камов бесцельно кружил по переулкам за Москворечья, вбирая в себя прелесть этого хмурого осеннего дня. В Лаврушинском он оказался как раз, когда хмурая, еще с утра затянувшая небо пелена — Сперва уронило несколько неуверенных, робких капель, и вдруг, набравшись сил, разразилось проливным дождём. Спасаясь от ливня, он нырнул в Третьяковку. Посетителей в этот поздний час было мало, и какое-то время он так же рассеянно, как по улицам, бродил по залам, равнодушно проходя мимо своих любимых Венецианова, Роктова и Иванова. Немного постоял у Врубеля, вспомнил Филонова, которому в экспозицию суждено будет попасть еще лет через тридцать, и спустился в инфиладу низких пустых залов, на стенах и в витринах которых теснились иконы. Он шел медленно, автоматически переставляя ноги, пока не добрел до зала, где в безмолвном полумраке тихим, покойным сиянием светились доски рублевского деисусного чина. Что происходит с человеком в момент сильнейшего сотрясающего до самых основ всё его существо, достоящего до самого дна души и выворачивающего её на изнанку переживания? Каждый человек, прошедший подобный опыт, ответит по-другому, но в одном они сойдутся: время исчезает. Никто не знает, сколько длится озарение, мгновение или час. Сколько времени стоял перед еврейской невестой заплаканный художник Каменка. Сколько времени смотрел и иисус на художника Камова. Сколько времени проводит внезапно взмывшая в небывалую, неслыханную высоту душа в горниле, где радости, горя, наслаждения и боль не противостоят друг другу, но сливаясь в единое образуют пылающий сплав, из коего куётся человеческое сердце. И закаляется этот метал слезами, над которыми человек не властен, которые проливаются как благословенный первый дождь на иссохшую измученную землю, дождь, который гласит, что отныне всё станет другим, и трава покроет выжженную пустыню, и цветы расцветут, и злаки взойдут, и всё-всё станет не так, как прежде. Когда он с залитым слезами лицом, нелепо размахивая руками, не разбирая дороги, бежал по улицам, дождь прекратился, ветер разорвал тучи, и золотые лучи заходящего солнца брызнули на чистый, блестящий драгоценными каплями воды город. Он, бегущий по отражённым в лужах облакам, ничего этого не видел. Но всё это, сияющие солнечные лучи, летящие облака, сверкающие капли на чёрных мокрых ветвях, всё было в нём, и он знал это. В этим мгновении закончилась юность художника Камова. Через неделю, в воскресенье утром, Камов отправился в церковь. После службы он молча шёл по улице с отцом Марком. Первым нарушил молчание священник что креститься пришли. Я удивился Камов. Вы кто же ещё? Камов остановился. Креститься? Отец Марк молча глядел на него. Креститься? Камов недоуменно поднял брови и вдруг удивлённо и радостно сказал: "Да-да, конечно же креститься". В тот же день он принял святое крещение. Дмобилизовавшись, Камов вернулся в Ленинград. На непыльную, оставлявшую массу свободного времени работу обходчиком лифтов его пристроил давний знакомец, художник Коля Любушкин. Раз в 3 дня с 8:00 утра и до 12:00 ночи он несколько раз обходил свой участок, ограниченный Загородным, Большой Московской и Разъезжей, что мог чинил сам. выручал застрявших пассажиров, о серьёзных поломках докладывал механикам. Раз в месяц чистил приямки, находя в них самые неожиданные предметы: ножи, шапки, порой деньги, а однажды банку шпрот и килограмм свежих сосисок. Всё же свободное время а его было много, работал в превращённой в мастерскую комнате. Именно тогда он ощутил, что переживания жизни и себя в ней перестала быть спонтанная отзывчивостью на случайные события и произвольные чувства, но превратилась в введение суммы этих событий и чувств в единой глубинной связи. Его живопись начала уверенно обретать качество пристального, вдумчивого вглядывания в жизнь. Он научился сохранять живой характер материала, не принося его в жертву изображению. которая в результате сочетала в себе метафизические качества универсальной формулы знака с точно подмеченными в реальной жизни деталями. Его натюрморты, сохраняя узнаваемую предметность и характер объектов, приобретали значение символа. Архитектоника в ряд стоящих бутылок, коробок, склянок старого кофейника говорила о страстном порыве готики. Лежащая на столе роза становилась мистическим символом. Ломоть хлеба с селёдкой и стакан на газете были священными объектами евхаристии. В его работах радостная узнаваемость скромного северного пейзажа наполнялась космическим ощущением вселенной, и в портретах сквозь женское лицо просвечивал лик вместе с тем, что огорчало многих к тому времени у него появившихся поклонников. все чаще он оставлял живопись ради самого объекта, в котором его вмешательство было минимальным, как это ни парадоксально, даже когда он сотворял его сам от начала и до конца. Так прошло несколько лет. Ленинград к тому времени представлял собой совершенную твердыню советского ригоризма. С первых лет советской власти Питер находился в... под пристальным и неодобрительным наблюдением столицы озабоченные чистотой своей репутации хозяева города ощущали себя своего рода женой московского Цезаря и то, что происходило в Прибалтике, Грузии, Армении и даже в самой Москве наконец было немыслимо в стремительно становившейся провинциальной бывшей блистательной столицей Российской империи И всё же, несмотря на суровый надзор, за благополучным фасадом торжественного, холодного, построенного с расчётом на века, но на хлипком подвижном болоте города, в невидимых и порой недоступных властям его подвальных этажах заводилась своя непокорная, неизвестная этой власти и не признающая её жизнь. В отличие от происходящих в парадных залах событий, жизнь эта была разнообразной и интенсивной. И процессы в ней происходившие были значительно более активными, как и подобает процессам, идущим под сильным давлением. Болото булькало, пузырилось, и температура поднималась в нём всё выше и выше. Возникали группы объединения, кружки. Порой эти процессы, подобно болотному газу, угрожая взрывом, вырывались на поверхность. но власти, опытные и быстро, справлялись с неожиданными сюрпризами, применяя испытанный арсенал – суд, тюрьма, ссылка, психушка. Ощутимых результатов эти меры не приносили, болото не высыхало и продолжало бурлить по-прежнему. Довольно быстро дом художника Камова стал одним из центров этого, на первый взгляд, хаотического аморфного брожения. Здесь собирались молодые художники, поэты, философы, Люди с еще не оформившимися творческими предпочтениями, люди самые разные, которых объединяло лишь одно – неприятие системы лжи, насилия и лицемерия, которое называлось советской властью. Харизматичный, молодой, с очевидно острым и независимым умом, твердым характером и, наконец, исключительно привлекательный, похожий на древнерусского князя художника Камов, быстро приобрел известность в андеграундном Ленинграде. немало тому способствовали юные особы женского пола, привлечённые в подполье не только блеском и орёлом романтики, окружавшим всех этих непризнанных гениев, а другие там не водились, но главным образом весёлым духом фрионды, свободы, идеализма, то есть всем тем, без чего молодость невозможна и чего нельзя было найти среди неубедительного официального эрзаца. Он легко, искренне, снисходительно и нежно любил и позволял себе любить этих беспечных мус андерграунда, легкомысленных подружек, верных, надёжных товарищей, но жёстко пресекал любые попытки длительных серьёзных отношений. Никогда и никому он не позволял оставаться у себя ночевать. Не взирая на просьбы, уговоры, протесты, он ласково, но твёрдо провожал очередную возлюбленную к такси. Он возвращаясь домой, каким бы усталым ни был, перестилал постель и только после этого падал спать. Постепенно, не взирая на молодость, хотя ему уже было под 30, и он себя молодым не считал, художник Камов стал одним из наиболее авторитетных людей неофициальной культуры, человеком, к которому тянулись, с которым считались. Меж тем питерский андерграунд пыхтел, булькал, пускал пузыри, вроде выставки учеников в Сидлино в клубе Казицкого, чтения стихов в Лито Горного института, концертов джазовых групп в молодежных кафе и бесконечных туристских походов туда-сюда под обязательный аккомпанемент расцветшей бардовской песни. И хотя при всем том, что к началу 70-х раствор сгустился до критической точки – Так бы оно всё и продолжалось Бог знает сколько времени, если бы не событие, благодаря которому раствор в одночасье кристаллизовался. Этим событием стало переданное западными радиостанциями сообщение о разгроме в Москве выставки в Измайлово, благодаря бульдозеру, пущенному на её разгром, получившей название бульдозерной выставки. Буквально в течение пары дней пространство разобщённых ранее кружков и компаний проросло соединительной тканью, вбирая в себя множество неприкаянных одиночек. Как в таких случаях бывает, жизнь сама вытолкнула на поверхность тех, кому было суждено возглавить движение, и к чести ленинградцев ими оказались люди без страха и упрёка, люди чести, высокой порядочности и большого мужества. Владимира Овчинников, Юрий Жарких и Михаил Камов. Руководящая тройка эта до смешного была похожа на трёх богатырей. Алёша Попович, нежный красавец Жарких, высокий, плечистый, лицом чем-то напоминающий последнего Романова, по праву занявший центральное место Илья Муромца Овчина и Камов. Правда, Борода его была намного короче, и был он стройнее и тоньше изображённого на картине Васнецова Добрыни. На сходке вождей было решено потребовать от комитета культуры города Ленинграда предоставить помещение для выставки, а в случае если в таковом будет отказано, объявить о выходе художников на улицу. Срочно начали расширять команду инициаторов, искать ходы к одиночкам. Вот почему мутным, тёмным, ноябрьским днём художник Игорь Иванов с Владимирского проспекта направился в сторону Солдатского переулка, и в мастерской ничего не ведавшего о готовящемся бунте художника Каминке раздался стук в дверь.